Здравствуйте, Виктор, проговорила Ксена. Человек в мониторе поднял глаза и обречённо посмотрел вперёд. Президент Единства заметно сдал. Если во время первого контакта он был сдержан и сохранил достоинство, то сейчас Виктор Ф. Кастель напоминал больного воробья. Воробьёв Ксена пока не видела, ни больных, ни здоровых. Этот образ пришёл из учебного курса Теперь она имела о них некоторые представления. Отбор в каменном чертоге закончен, сказала она. Мы освобождаем 5 человек. Я принял к сведению, тихо ответил президент. Она просмотрела отчёт по Северной Америке. В Алькатрасе 2 мы выбрали троих. Понятно, произнёс Касты. Вы не заявите их имена. Не раньше, чем будет сформирован полный список амнистированных. Судя по адресам вашего Он поджал губы. Турне, вы ищете самых отъявленных негодяев, людей без морали, без души. Где и когда нам ожидать вспышек насилия? Они не причинят вреда человечеству. Каждый из них получит новую внешность и новые документы и новую душу. Второй отряд миссии отправляется в Неваду, объявила Ксена, проигнорировав его реплику. Особый лагерь, сай-фикшн, печально заключил президент. Зачем вы мне это сообщаете? Вы дадите команду местным властям оказывать нам содействие. Ксена вспомнила подходящую конструкцию и не преминула ею воспользоваться. Это было, во-первых, и во-вторых, Без удивления произнёс Кастель. Во-вторых, миссия лояльно относится к государству Единство, не в наших интересах конфликтовать из-за пустяков, и не в ваших тоже. Я свяжусь с временной администрацией. От меня всё равно ничего не зависит. На вашу деятельность я повлиять не могу. Виктор, вы совершенно правы. До свидания. Закрыв терминал, Ксена откинулась в кресле и некоторое время рассматривала ногти. У вас что-то новое, Стив? не оборачиваясь спросила она. Сомнения, отозвался тот, заходя в каюту. У меня сомнения, Ксена, очень большие. У вас? Она толкнула кресло и, откатившись от стола, с любопытством взглянула на Стива. Вы велели предупредить объект О внедрении он замялся, подбирая адекватный перевод. Схожих понятий на Земле не было, соответственно, не было и слов. Стив уже хотел перейти на родной язык, но Ксена его опередила снова по-русски. Автономная, квази-интеллектуальная, симбиотическая система. Примерно так. Пустой звук. К тому же слишком длинно. Давайте будем называть эту систему просто симбионтами. Как она была предоставлена объекту. Ну и что вы собирались мне сказать? В чём ваше сомнение? А было ли это столь необходимо? Наши сотрудники должны чувствовать, что они максимально защищены. Это, во-первых, добавила она не без удовольствия. И во-вторых, они должны быть максимально уязвимы для нас. Почему я вам это рассказываю, Стив? Да я о другом. Он осторожно присел на стул. Если учитывать неопределенность ситуации и свойства самих кандидатур, то частичное предпочтение их организмов необходимо. Однако нужно ли об этом уведомлять? «У нас остается все меньше времени», — ответила Ксена. «Это во-первых. И во-вторых», — сказала она, повысив голос, «напоминая, что критика моих решений не входит в ваши обязанности». И все же меня кое-что смущает. А сначала сомнение, а теперь и смущение. Извивительно, отозвалась она. Вы прогрессируете. Далёк ли тот день, когда вы начнёте употреблять алкоголь и табак? Не угрожайте мне. Мы одинаково отрезаны от родины, и ответ на ваш рапорт придёт не раньше, чем ответ на мой через 20 лет. Ваши полномочия могут быть сколь угодно широкими, но фатонного порога они не отменяют, согласилась Ксена. Здесь это принято называть световым барьером. Ну ладно, Стив, я не посылаю рапортов. Вы правы, это бессмысленно. И разрушать наши отношения я тоже не собираюсь. Вам действительно необходимо что-то обсудить. Меня кое-что смущает, повторил Стив. Никакие программы обучения не погрузят нас в чужую культуру полностью, но я чувствую, что Волков находится вне социальной нормы. Ну вот, теперь вы ещё и чувствуете. Беззлобно вставила Ксена. В Волкове слишком много неестественно, или, по крайней мере, не шаблонно. Вы сами это отметили. В частности, его прошлое. Оно социально, как у многих кандидатов. Это и есть наше основное требование. Стив удрученно помолчал и, наконец, поднялся. Десять из ста, что в Волков будет нам полезен. Вы забыли уточнить, мне так кажется. Вам так кажется, Стив. Ах, вот как. Он остановился у двери. Всем известно, что ваше участие в экспедиции имеет особое значение, но я не думал, что ваша персональная миссия настолько далека от общей. А что же вы думали? Стив вопросительно взглянул на Ксену. Кроме основной задачи, сказал он и вновь умолк. В отряде догадываются, что вы направлены сюда с целью «Проверки работоспособности симбионтов?» «Именно», — произнес он с облегчением от того, что ему не пришлось первым говорить это вслух. «Полевые испытания. Отладка новой системы на близком биологическом виде». «Знаете, Стив...» Ксена вновь принялась разглядывать ногти, аккуратно подстриженные, но не крашенные. «Я могла бы ответить «да» и тем самым снять вашу проблему. Это действительно хорошая версия». Даже странно, что моё начальство не позаботилось о её продвижении. Стив отошёл от двери и напряжённо замер. Тем не менее, я отвечаю нет, продолжала она. Симбионты всего лишь средство, средство, призванное облегчить работу с нашими местными помощниками. Этот проект довольно опасен, и руководство хотело бы опробовать его вдали от дома. Мы покинули Колыбель более 10 лет назад. Если мы отправим сообщение прямо сейчас, оно будет ещё идти 10 лет. Какую бы информацию мы не добыли, фактически она уже устарела. Даже вам и Трайку, командирам отрядов, сообщили не всё. Вы оба это знаете. Также вы знаете, что у меня есть особое поручение. Возможно, рано или поздно, я буду вынуждена обратиться к вам за помощью. «Ну, просто потому, что я здесь единственный представитель контрразведки. Это во-первых. И во-вторых, задание у нас не только сложное, но и, как бы получи выразиться, абсолютно неопределенное, Стив. Ксена помедлила. Иначе кто бы поручил его женщине?»